Нуль. Мальборо-стрит, 89. Квартира Кейтлин Дэй. Бостон, штат Массачусетс. Дррр. Дррр. Дррр. Дррр. Нашаривая телефон, она сбивает его на пол, и тот скачет под диван, где затаилась взведенная мышеловка с засохшим сыром, напружиненная в ожидании, месяцами поджидающая гостя. Но подобравшись опасно близко к скверному сюрпризу, ищущие пальцы лишь зацепили конструкцию, отодвинув её в сторону и самкнувшись на вибрирующем телефоне. Она открывает сообщение, читает обнулится. Тут же перевернув телефон, извлекает аккумулятор. Представление начинается. 7 минут спустя она на улице плывёт в человеческом потоке. Пора рвать когти. В запасе всего два часа, чтобы скрыться. Свои черты она прячет под козырьком бейсболки, большими солнцезащитными очками и медицинской маской номер 95. Она подготовилась на совесть, от и до изучив сведения о камерах распознавания лиц и о том, как их перехитрить. К тому же натянула на себя столько вещей, что запросто проведет всякого, включая любой бот, высматривающего худую даму, настоящего книжного червя. Более того, она читала о технологии распознавания походки и знает, что должна ходить не по-своему, но и как попало идти тоже нельзя, что само по себе вызовет подозрения при распознавании. Что она должна сделать и пытается делать прямо сейчас, а для этого требуется изрядная сосредоточенность, так это постоянно шагать как кто-то другой. Создав новую личность, и наделив эту личность собственной походкой, обзавестись уникальными повадками, которые сумеет еще и поддерживать. Не годится, чтобы в первый же час какой-нибудь компьютер где-нибудь забил тревогу, что некая подозрительная особа на улицах Бостона разгуливает как три разных человека, либо пьяна, либо пытается их одурачить. Посему она старается шагать как уникальная выдумка. Назовем ее «Мисс Икс». Где-то её возраста, но куда более уверенная в себе, более счастливая, менее обременённая мыслями, с заметно более летящим шагом и заметно более веляющими бёдрами. Она идёт по улице на манер этой мисс X, но на деле это даётся куда труднее, чем казалось раньше. Она не нароком пинает собственные лодыжки, размахивает свободной рукой, выгибает спину и вообще ступает как модель на подиуме в изнурительном испытании фальсификации на пригодность. И вообще, что она затеяла в этой замысловатой игре в прятки? Кейтлин, библиотекарша. Библиотекарша, о которой святые угодники уже через два часа будут знать больше, чем она сама о себе. Куда больше. Привычки и модели поведения, о существовании которых она сама даже не подозревала. Группа крови. Кто-нибудь вообще знает свою группу крови? Знак зодиака? Ладно, дева. Связи? Тут особо и изучать-то нечего. Номер банковского счета, баланс? Тоже хвалиться нечем. Дети? Ни одного, это просто. Психическое здоровье? Хрупкая имеется история болезни. Черт, она тут раздумывает, а у самой ноги заплетаются. Шагай, мисс Икс. Оставайся в образе. По скриптум. Шире шаг.